Глава 1. Госпожа Опик. Запомнил я навек неброский и простой наш выбеленный дом за городской чертой, где в редкой рощице соседствовал с помонной потрескавшейся гипс Венеры обнажённой, где солнце к вечеру, пылая горячей в окне за стёклами, дробило сноп лучей. И мне казалось, что всевидящее око над долгий наш обед из своего далёка взирает пристально, облеки на угад по занавескам и по скатерти скользят. Зачем бы нам начинать разговор с этого маленького безымённого стихотворения из цветов зла, о котором почти не вспоминают? А затем, что сам Бодлер был к нему очень привязан. В сборнике оно Из числа самых личных, задушевных, вскоре после публикации книги в 1857 году, Бодлер сетовал в письме матери, госпоже Опик, что она не заметила стихотворения о себе. Оно осталось без названия и без явных аллюзий, поскольку Бодлеру невыносимо торговать сокровенными семейными подробностями. Оно описывает Редкие минуты счастья, пережитые поэтом в детстве, в промежутке между смертью отца и вторым замужеством матери. Тогда мать принадлежала только ему. А родители были необычной парой. В 1821 году, когда родился Шарль, они лишь недавно поженились, при этом матери было 28 лет, а отцу уже 62. Франсуа Бодлер принадлежал XVIII веку. В прошлом священник, затем художник-любитель, он умер, когда маленькому Шарлю не было и 6. Не прошло и 2 лет, как мать вышла замуж повторно, за майора Опика. И Бодлер, видимо, так никогда и не узнал, что она вскоре родила дочь, которая умерла во младенчестве. Блаженная душевная близость с матерью длилась лишь 2 лета, 1827-1828 года. И в другом письме к госпоже Опик в 1861 году он называет ту эпоху добрыми временами материнской нежности. Сын жил с матерью в Нью-И, в неброском и простом доме, как сказано в стихотворении. Поэт вспоминает и всегда будет вспоминать о долгих обедах, на которые взирает всевидящее око солнца, облики на угад по занавескам и по скатерти скользят. Вот оно, навсегда утраченное прекрасное лето детства. Изведать подобное блаженство Бодлеру больше не доведётся. Вскоре он вслед за матерью и отчимом отправится в леонский гарнизон. Потом его поместят интернам в колледж Людовика Великого, и отношения поэта с полковником, а затем и генералом Опиком будут, мягко говоря, непростыми. Это сообщничество в Ньюи останется кладом, зарытым в поэтических глубинах его памяти. И в соединении с матерью он будет мечтать до конца своих дней. Вскоре после смерти генерала Упика в 1857 году, за несколько месяцев до публикации «Цветов зла», его вдова перебралась в Онфлер и поселилась в другом домике, который Бодлер называл «игрушечным». И поэт станет твердить о стремлении вернуться к матери, вырваться из парижского ада и вкусить под для нее покоя. В конце концов, ему это удастся, и в 1859 году он проведет в Анфлёре несколько месяцев. Они станут последним светлым периодом его поэтического творчества. Душераздирающая переписка с матерью будет опубликована в начале XX века и изменит представление о Бодлере. Их отношения были пронизаны вечными упреками, извинениями, оправданиями и сожалениями. В феврале 1866 года Бодлер упал в церкви Сен-Лув на Мюре. Здоровье его стремительно ухудшалось, и в марте госпожа Упик приехала в Брюссель, чтобы ухаживать за больным сыном, но он её бронил. Чёрт подери, больше он уже ничего выговорить не мог. И довольно скоро она вернулась вон флёр. И если она не поняла, что строки маленького безымянного стихотворения обращены к ней, до первое стихотворение цветов зла благословения она не могла не заметить рождение поэта всякого поэта представлено в нём как проклятие миру но прежде всего матери которая дала ему жизнь когда велением сил создавших всё земное поэт явился в мир унылый мир тоски испуганная мать Клиня дитя родное на Бога в ярости воздела кулаки. Такое чудище кормить! О, правый Боже, я лучше сотню змей родить бы предпочла. Будь трижды проклята восторга в кратких ложе, Где искупление скверн во тьме я зачела». Размолвки и недопонимания Бадлера с матерью не прекращались до самого конца.